Утром, приехав в роддом, она первым делом заглянула к Лизе. Операция должна была начаться в 10 часов. Лиза была уже почти готова. Никакой аллергии аппарат не вызвал. Параллельно с ней в то же самое время должны были сделать Кесарева еще трем девушкам из соседних областей. Все было готово. Лиза была спокойна и очень надеялась, что все пройдет хорошо. В конце разговора она вновь сказала, что благодарит Бога, что не сделала тогда аборт. И ей безумно больно, что муж не увидит их сына. Анна выслушала ее, пожелала удачи и обещала прийти вскоре после родов. Выходя из палаты, она в коридоре столкнулась с Николаем. «Доброе утро», — сказал он, улыбнувшись. «Доброе», — ответила Аня. Еще в первый вечер они договорились, что при посторонних будут соблюдать дистанцию, чтобы не вызвать лишних пересудов. Но сегодня Анна поневоле задержала взгляд на его карих глазах. Возможно, ей показалось, но она увидела в них то, чего не замечала прежде. В голове мелькнула картинка с изданием «Мастера и Маргариты», лежащей дома в книжном шкафу, темноволосый в чёрном пиджаке. Сегодня он напомнил ей Воланда с иллюстрацией, умного, знающего то, что не дано другим, и считающего себя властным вершить чужие судьбы. А она лишь скромная Аннушка в его игре, совсем не Маргарита. Ее задача — разлить маслицы и больше не появляться на страницах книги. Вот такую судьбу он ей придумал. «Ты странно смотришь на меня?» — Николай заметил эту паузу. «Извини, просто задумалась. О чем? О Лизе, о будущей операции, как все пройдет». «Не волнуйся, все будет хорошо, я уверен». «Потому что уколы уже поменяли». Мелькнуло у нее в голове, но вместо этого Анна сказала. «Я очень на это надеюсь. Отметим вечером, если все пройдет удачно?» – как-то неожиданно спросил он. «Да, конечно, буду рада вновь побыть с тобой». «Спасибо». Она уже хотела уйти, но снова повернулась к Николаю и спросила. «Для тебя действительно это важно?» «Что? Операция?» – удивился он. «Нет. Чтобы я была с тобой. Вчера? Завтра?» «Конечно. Я бы не звал тебя, если бы этого не хотел. И важно, чтобы была именно я, а не кто-то другой. Другую я бы не позвал. Будь в этом уверена». Анна выдохнула и произнесла спасибо, а затем, отвернувшись, пошла по коридору в ординаторскую. Про себя она думала. «Ну что за чушь? Зачем я это спросила?» Да и разве он мог бы ответить мне что-то другое? В таких мыслях она подошла к координаторской, в дверях которой стоял Антон, молча наблюдавший за ней. Анна перехватила его взгляд. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила Анна. «О чем это ты разговаривала с нашим московским гостем? Он просто спросил, как дела у пациентки перед Кесаревым», — соврала Анна. Антон недоверчиво покачал головой, «По-моему, ты меня обманываешь. Уже второй раз вижу вас рядом. Как-то чересчур близко друг от друга». «Не соблюдаем социальную дистанцию?» улыбнулась Анна. Ей вдруг захотелось пококетничать. «Будь аккуратна. Видно, что он на тебя посматривает». «Ого! А что это ты так обо мне заботишься?» «Потому что вижу, что ты на него тоже засматриваешься», скривил губы Антон. «Что за глупость? Он же священник». «Во-первых, бывший священник, а во-вторых, красивый мужчина из Москвы, на которого легко может запасть провинциальная дурочка». «А много ли ты себе позволяешь?» Анна повысила голос. «То, что ты говоришь, — это бред. Но даже если бы он имел под собой основание, то тебя это точно не касается. За женой следи, а не за мной. Да делай, что хочешь, — махнул рукой Антон. Не хочешь видеть, что вокруг творится, так и не надо. А что творится?» «Ты думаешь, просто так, что ли, он сюда приехал?» Антон близко подошел к Анне и понизил голос. «Да все это давно спланировано было. Что они там за лекарство делают? Из наших ведь никого не пускают туда. Только московские специалисты. Поубивали детей, запугали всю страну. А теперь спасителя нам предлагают. Выбрали девку попроще, с нужной биографией. Выдумали это предсказание. А кто выдумал? Красавец твой! «Не мой!» — крикнула Анна. «Но ты действительно думаешь, что он за всем этим стоит?» «Нет, конечно. Он лицо всей этой истории, а за ним очень влиятельные люди. Чтобы такое провернуть, нужно много денег и связи. Но он-то точно в курсе». «А помнишь...» — Анна замялась всё не решаясь спросить, но всё же произнесла. «Ты говорил, что у девушек с диабетом дети здоровые рождались. Это так?» «Да, всё верно». Им же не дают тест на глюкозы делать. Не может быть, чтобы в этот препарат что-то добавили, что отравляет детей в утробе. Антон внимательно посмотрел на нее. Сама додумалась. Неважно, просто мысль. Ну, с точки зрения фармацевтики это сделать сложно, но не невозможно. С заумным видом произнес Антон. но несколько лет назад я читал статью про одного ученого, что работал над каким-то лекарством для беременных. Так вот, испытания на животных показали там интересный побочный эффект. У детенышей мышей останавливался синтез сурфактанта во внутриутробном периоде, и они умирали сразу, как появлялись на свет, так как их легкие не включались. Это было очень странно, но я вспомнил про эту статью, когда началась эпидемия. Так вот... — Нигде в интернете я не смог найти никакой информации об этих исследованиях. — Не хочу об этом думать! — Анна присела на стул и обхватила голову руками. — Но почему ты или другие молчат обо всём? Ведь ты же не один с этим столкнулся! Антон подошёл к ней, присел на корточки и положил руки Анне на колени. Его лицо оказалось совсем близко, и он тихо прошептал ей на ухо. — Потому что... «Я хочу жить».